9.35. Прибывшим на базу Канадзава оказался не офицер из генерального штаба, а командир бригады 101, генерал-лейтенант Сайки. Не только гокке это показалось подозрительным, база Канадзава принадлежала к 10-й дивизии. Многие солдаты базы, включая командира Асана, вопросительно склонили головы, подумав, почему именно командир бригады 101. Однако командир базы по званию был полковником, а Сайки генерал-лейтенантом. Никто бы и слова не сказал, если Саэки сказала бы, что пришла как представитель штаба. Полковник Асана вернулся в свой кабинет, а напротив Гоки вместо него села Саэки. Позади Саэки встала женщина-офицер возрастом около 30 лет. Это была сопровождающая Саэки с базы Касами Гаура, капитан Кида Атоха. Саэки сегодня не взяла с собой Казаму. «Большое спасибо, что проделали этот путь ради нашей встречи». Саэки поклонилась, Гоки даже не кивнул в ответ. «Потому что так лучше, чем если бы вы внезапно вломились ко мне домой. Итак, по какому же делу вы так срочно меня вызвали?» «Возникли такие обстоятельства, что мне потребовалось лично встретиться с вами». Как они оба и сказали, Саеки сначала попросил разрешения посетить особняк семьи Тицзё, на что Гоки ответил категорическим отказом, и в результате встреча была назначена на базе Канадзава. Саеки не обиделась на то, что Гоки даже не пытался скрыть своё плохое настроение, на самом деле это было несерьёзное проявление эмоций, а попытка навязать чувство долга путём жалоб на принуждение к чему-то непосильному. Но Саэки понимала это и знала, как этим воспользоваться. «Итак, какое всё же у вас дело?» А Гокки думал лишь о том, лишь бы всё просто прошло нормально, он больше не жаловался и вместо этого повторно задал Саэки свой последний вопрос. «Мне сказали, что темой разговора будет решение вопроса относительно волшебника стратегического класса». «Да, а для начала взгляните на это». Ссказала Сайки, одновременно с этим капитан Кидо протянул Аоки бумажную попку с документами. Соглашение о контроле над волшебниками стратегического класса. Не могли бы вы объяснить? Конечно. Сайки сразу же ответила на этот вопрос Гоки, заданный с сомнения в глазах. С начала этого года стратегическая и прочая крупномасштабная магия использовалась повсеместно, будто прорвала какую-то плотину. Сайки перечислила названия магии и места, где они применялись. Синхролинейный синтез, громовая башня, активная воздушная мина, туман-бомба. Обеспокоенность людей из-за крупномасштабной магии растёт во всем мире. Это может перерасти в массовую истерию и беспорядки. И чтобы пресечь эту обеспокоенность, вы хотите поместить волшебников стратегического класса под контроль Международной магической ассоциации? Нет. Контролировать будет исключительно каждая страна отдельно. А магической ассоциацией будет предоставлено право проводить инспекции средств контроля над волшебниками стратегического класса. Но это фактически то же самое, что и было до сих пор. Если сейчас попросить какое-либо государство расстаться со своим волшебником стратегического класса, то вы не получите согласия. Поэтому нельзя оставлять всё в таком виде, как сейчас. Я считаю, что беспокойство народных масс значительно уменьшится, если вместо нынешних условий, когда контроль есть лишь у государства, будет введена система, дающая международные гарантии по государственному контролю. «Понятно. Но почему Япония должна взять на себя инициативу, предлагая всё это?» Гокки задал этот вопрос Саеке, чётко проговаривая каждое слово серьёзным лицом и взглядом. «Чтобы избежать подозрений к Японии». «Каких ещё подозрений?» «Подозрения в территориальных амбициях». Ответ Саеке был не ясен. По лицу Гокки было видно, что он не понял сути. «В нашей стране в данный момент прибывают двое иностранных волшебников стратегического класса. Энджи Сириус и Люлилей». «Энджи Сириус...» По поведению удивлённого Влакоки Сайки поняла, что он не притворяется. Она пришла к выводу, что главные кланы не поделились друг с другом информацией по бегю Нж Сириус. Нж Сириус скрывают у себя семьёй Цуба. Хм. У Гоки на лбу проступили глубокие морщины. Похоже, это своевольное поведение семьи Цуба вызвало у Гоки одновременно чувство недовольства и опасности. Это была именно та реакция, которая была нужна Сайки. В дополнение к этим двоим, на днях ваш сын был утверждён как официальный волшебник стратегического класса. Кроме того, в октябре позапрошлого года именно наша страна впервые в мире задействовала магию стратегического класса на войне. Вы жены Хэлловин. Хотя тогда это была необходимая мера ради национальной обороны, но также нельзя отрицать, что в результате это именно мы первые сняли печать с использования магии стратегического класса. Именно поэтому наша страна должна взять на себя инициативу по решению вопроса о контроле над магией стратегического класса. «Понятно». Гоки преувеличенно сильно кивнул. «И что же вы хотите в таком случае от моей семьи?» Он спросил это, посмотрев прямо в глаза Саэки. «Я хотел бы, чтобы ваш сын Тицзё Масаки Дано, а также Люли Лей, находящиеся под покровительством семьи Тицзё, согласились подчиниться решениям правительства по использованию магии стратегического класса». «Вопрос только в использовании магии стратегического класса? Без вступления в ряды сил самообороны? Поступать на службу или нет, они должны решить сами». Это оверто. Гоки снова силёнки внул. Значит, всё, что мы сейчас обсудили, будет зависеть от личных мнений Маске и Людано. А нет, на ведь Сайки показал, что Гоки таким образом хочет резко завершить их разговор. Но она ошиблась. Давайте позовём их сюда и пусть они решат. Прямо сейчас? Да, вы ведь не против немного подождать. Хорошо, я согласна. У Сайки не было другого выбора, кроме как согласиться с этим навязным Гоки предложением. Разговор продолжился примерно через 30 минут. Теперь перед Саэки сидел Масаки в школьной форме и Люли-Лей в летнем платье. Люли-Лей не была в форме армии Великого Азиатского Альянса по своему личному желанию, а летнее платье она позаимствовала, разумеется, у Аканы. Аканы с ними не было. Если бы был хоть крошечный шанс, что Люли-Лей совершит диверсию на базе Канадзава, то Аканы, как пользователи нервного расстройства, Всё же отправили бы в качестве сопровождения, но, по крайней мере, в семье Тидзё все, включая Гоки, Масаки и Мидори, считали, что беспокоиться не о чем. К тому же, если Люли -Лю Лей поведёт себя хоть немного подозрительно, то телохранитель Саэки, капитан Кидо, без колебаний достанет и применит пистолет. Саэке пришлось постараться и рассказать во второй раз для Масаки и Люли Лей то же самое, что она недавно рассказала Гоке. «Я понимаю, что вы пытаетесь сказать, ваше превосходительство». Выслушав рассказ Саэки, ответил Масаки на её молчаливый призыв высказать за своё мнение. «Я согласен с вашим мнением о том, что мы должны предпринять какие-либо меры по уменьшению беспокойства людей в отношении волшебников. Кроме того, я и не собирался использовать взрыв океана по своему усмотрению, так что я не думаю, что моя свобода будет как-то ограничена, если на использование этой магии будет требоваться разрешение правительства. Значит, Масаки Саэки, ты согласен с контролем над волшебниками стратегического класса? Да. Однако, что касается моей карьеры... «В данный момент я собираюсь поступить в университет магии, поэтому хотел бы попросить отложить вопрос, поступать мне на военную службу или нет». «Манья достаточно этого!» Саэки удовлетворённо кивнула, услышав ответ Масаки. «А что насчёт тебя, лейтенант Лё?» С получением согласия Масаки, сегодняшняя цель Саэки была достигнута. Саэки считала, что Лё-Лё-Лей в конечном итоге вернётся в Великий Азиатский Альянс, поэтому не было никакого смысла спрашивать её мнение прямо сейчас». Саэки задала этот вопрос Лю-Лю-Ли просто так, между делом. «Я согласна с тем, что сказал Масаки-сан. Ты имеешь в виду, что поддерживаешь контроль над волшебниками стратегического класса?» Саэки переспросила, потому что ответ Лю-Ли-Ли оказался довольно неожиданным. «Если Масаки-сан говорит, что так нужно, то я тоже за это». Ответ Лю-Ли-Ли снова стал для Саэки полной неожиданностью. Масаки был в замешательстве до немоты, его щеки подергивались, а глаза бегали из стороны в сторону. «Просто для справки, лейтенант Лё». «Что ты сделаешь, если Масаки-сан посоветует тебя получить японское гражданство и поступить на службу в силу самобороны Японии?» «Сделаю так, как скажет Масаки-сан». Внезапно раздался звонкий смех. Терпевший до этого с натянутой улыбкой Гоки, наконец, не смог больше сдерживаться. «Ну и дело! Не ожидал, что мой глупый сын на такое способен!» «Отец!» Масаки в панике попытался приструнить Гоки взглядом. Возможно, это помогло, так как следующие слова Гоки были сказаны уже серьёзным тоном. Как они наконец сами и сказали: "Давайте подождём с вопросом сотрудничества с силами самообороны до выпуска из университета Магии. Право наследования главенства в семье, если потребуется, передам одной из дочерей". Гокив встал. "Итак, думаю, мы ответили на все требуйшие от этого вопросы. Да. Благодарю за ваши положительные ответы". Сказала Саоки и тоже поднялась со своего места. Масаки и Лили тоже поспешно встали, чтобы не отставать от ситуации.